Глава 15. Точка невозврата. Стрела мелькнула в воздухе неуловимо быстрой белой чертой и с глухим стуком вонзилась в пробковую пластину мишени, чуть ниже центра зацепив самый край красного круга, обозначающего десятку. Эдж досадливо сморщила носик и, не глядя, потянулась за следующий, но лишь скользнула ладонью по пустому поясному колчину. Все стрелы, такие же, как и последние, с древками из белого пластика и белым оперением. Уже перекочевали на противоположный край стрельбища. Причем торчали, преимущественно из центров обеих мишеней. «Неплохо!» – проговорил я, и она вздрогнула, оборачиваясь. Я сидел здесь уже довольно давно и просто наблюдал за ее тренировкой. Не хотелось говорить под руку. А она, видимо, настолько сосредоточилась на стрельбе, что не заметила, как я подошел. «Разве же это неплохо?» — угрюмо отозвалась она, в развалочку подходя к моей скамейке. «Четыре из пятнадцати стрел, мимо десятки. И это с 30 метров!» Уселась рядом. У скамейки лежала небольшая спортивная сумка. Как выяснилось, ее. Достала из нее бутылку с водой и отхлебнула большой глоток. «Что у тебя с головой?» — кивнула она на мой перебинтованный лоб. «Да так», — нехотя ответил я. Отрабатывали блоки с гюрзой. Чуть без глаза не остался. Вот сходил в медпункт, там меня перевязали и отправили к себе отдыхать до ужина. Ясно. По правде говоря, я был даже рад передышке. И дело было не только в ссадине на лбу. У меня от этих ежедневных упражнений на плацу уже все тело гудело. Мышцы ныли от нагрузок, плюс синяки и ушибы давали о себе знать. Да уж, тут не артер, где после любого ранения похлебаешь зелий... И как новенький. А ты, я смотрю, тренируешься с самого утра. Похвально. Она раздраженно поморщилась, но было видно, что причина не во мне. Сама тема тренировок ее, похоже, чем-то напрягает. Артер на меня плохо влияет, наконец сказала она, снова отхлебывая из бутылки. У меня соревнования через полтора месяца, чемпионат Европы. В прошлом году я взяла серебро, но в этом точно собираюсь победить. «Но?» «Говорю же, Артер!» «Я и там тоже часто стреляю, но там физика немного другая». «Да, я слышал. Стинг, кажется, рассказывал. Учникам там проще, чем в реале». «Вот именно. И к этому привыкаешь». Я как начала играть, увлеклась. И за несколько недель почти забросила тренировки в реале. Думала, зачем, если я и там постоянно практикуюсь. А сейчас мне это выходит боком». Да уж, знакомая ситуация. Не у меня одного проблемы из-за того, что мозг начинает путаться, где реал, а где симуляция. Это хреново для навыков, которые построены не столько на осознанных усилиях, сколько на мышечной памяти. Для тебя это так важно? Ну, да, черт побери. Я что, зря три года потратила на стрельбу? Я не рвусь на ЧМ или на Олимпиаду, но кубок чем по Европе хотела на полочку поставить. Обидно будет останавливаться в шаге от цели. «Наверное. Хотя, как бы мне и правда не соскочить в последний момент. У меня уже было такое. В детстве теннисом увлекалась, большим. 15 лет чемпионат России выиграла в первый раз, а потом как-то охладела, появились другие увлечения. Не знаю, как людям удается подолгу азарт в себе поддерживать. У меня самой 7 пятниц на неделе». «Да я сам такой же», — усмехнулся я. «Ну а чем еще занимаешься, помимо своих стрелялок и артера?» «А ты чем занимаешься, помимо своих прыжков и лазания по небоскребам?» парировала она. Я пожал плечами. «Да, пожалуй, ничем. Из универа меня выперли за пропуски». «О, да ты разгильдяй!» – пихнула она меня локтем. «Что ж ты такой несознательный?» «Да как тебе сказать? Меня в юридический запихнули, но я как представлю себе эту работу?» Галстучек, костюмчик, кабинет, вставать по будильнику и переться в офис. Меня аж передергивает. Мне 18, хочется чего-то яркого. А превратить свою жизнь в унылую какаху я всегда успею. Она рассмеялась. «То есть тебя сложно удержать в рамках?» «Лучше даже не пытаться. У меня уже на первом курсе терпение кончилось. В универе скукотища, на лекциях заснуть можно». Там просто записано, как какой-нибудь старый хрен по полтора часа бубнит на камеру. Хорошо хоть их дистанционно можно слушать. Но на практику мы все равно нужно приходить. И терпеть тех же старых маразматиков только вживую. Не знаю, как я первый семестр продержался. Бедолага. Но я тебя понимаю. Я пока и вовсе никуда не поступала. Родители, конечно, капают по этому поводу на мозги, и вот уже третий год... Но я пока держусь. А мои уже сейчас тревогу подняли. Как же ты будешь без образования? Чем будешь на жизнь зарабатывать? Ну, о том, как зарабатывать на жизнь, в нашей семье вопрос не стоит. Снисходительно улыбнулась она. А в остальном... Да, все примерно так же. Мой отец, к тому же, ярый противник эйдаса Я и НКИта смогла себе поставить только после совершеннолетия. Он настолько старомоден? или верят мифам про то, что от НКИ мозги разжижаются. Еще года 2-3 назад запросто можно было на улице нарваться на какую-нибудь бабку сумасшедшую, которая, как увидит планки на висках, крестится, начинает и верещать. Я таких любил троллить. Да нет, отец у меня сам бывший айтишник. Начинал программистом, потом свою компанию основал. Но к эдетическим технологиям он относится очень настороженно. Говорит, что не понимает, как они работают. Люди всегда боятся того, чего не понимают. Тут другое. Он-то как раз хорошо разбирается в вещах. По поводу НКИ говорит, что это мощнейший прорыв в технологиях за последние сто лет, и удивляется разве что тому, как быстро поставили на поток операции по вживлению височных субпроцессоров. Но насчет Эйдоса он в полном замешательстве. Почему? Это тоже скачок, но еще более резкий. Нереальный просто. Даже если предположить, что ЭД-фазу открыли еще в середине 20-х, и технология просто была засекречена. Но за 20 лет пройти путь от обнаружения эффекта ЭД-фазы до создания того же Артера, это... Ну да, слишком быстро. Все равно, что через пару лет после изобретения двигателя внутреннего сгорания построить завод турбованных спорткаров с электронным впрыском. Да, я тоже натыкался на такие ролики в сети. Разные версии выдвигаются. Кто-то вообще думает, что не обошлось без сбитого корабля пришельцев. А сам как думаешь? Как по мне, так все куда проще. Просто Хашира Акада гений. Леонардо да Винчи нашего времени. Жаль, что погиб не старый же еще был. Может, еще что-нибудь придумал бы? Не знаю, межзвездный корабль. Но это не совсем его специализация, улыбнулась Эдж. Можно подумать, Эйда, с его специализация! Чем он там вообще занимался до этого? Полярником же каким-то был. Биологом вроде, изучал Антарктиду. Ну вот. Эдж снова улыбнулась, и улыбка задержалась на ее лице. Повисла пауза, грозящая и вовсе завершить разговор. Девушка взглянула в сторону мишени. Мне же хотелось задержать ее хотя бы еще ненадолго. Черт знает почему. Эх, видно не зря Хануман вчера притворился именно ею пись будто почуял, что я неравнодушен к этой занозе. Причем почул еще раньше, чем я сам. «Как же отец тебя вообще отпустил в это место? Он хоть знает, где ты?» «Примерно. Но не думаю, что я здесь надолго. Пока мне даже нравится. Тихо, воздух свежий, ничего не отвлекает от тренировок. Но свалю, как только надоест, даже если меня погонят из этих ваших стальных псов». «Ради чего ты тогда вообще подалась к нам?» «Ты же видишь, компашка у нас подобралась та еще. У каждого свои скелеты в шкафу». «Это уж точно». «Ну, тогда и у тебя должен быть какой-то секрет». «Я... я просто развлекаюсь», — усмехнулась она и потрепала меня по волосам. «И тебе советую попроще ко всему этому относиться». «Да я пытаюсь, но как-то мысли о будущем покоя не дают. Забей. И бери пример с меня». Если мне что-то не понравится, я тут же свалю. А если Чингис попробует тебя задержать? Пусть рискнет. Пренебрежительно скривилась она. По мне он слишком много на себя берет. Особенно с этими запретами на связь с внешним миром. Удерживать здесь кого-то насильно, это уже перебор, уголовщина. Вряд ли его босс это одобрит. Она бросила бутылку с водой в сумку и поднялась. Ладно, пойду стрелы соберу. До ужина времени много. «Еще на сотню попыток меня хватит». «Давно хотел тебя спросить», бросил я ей вслед. «Как тебя зовут? В смысле, по-настоящему?» Эдж как-то слишком безлика. Мы даже по Нику не сразу догадались, что ты девчонка». Она отбросила чулку со лба и хитро прищурилась. «На то и расчет. Отличное имя для того, кто всегда в тени. Ну а все-таки...» «Иди отдыхай, мангуст, и в следующий раз береги голову». Я проводил ее взглядом и вздохнул. Да уж, ей палец в рот не клади. Избалованная, конечно. Так и знал, что дочка богатеньких родителей. До ужина было еще полно времени. Может, мне и стоило бы пойти в комнату, отлежаться чуток. Голова немного кружилась. Но я как представил, что придется валяться пару часов, просто таращаясь в потолок, взвыть захотелось. Доступа в сеть-то по-прежнему нет. Как коротать время? На плечом не опустилась чья-то рука, и от неожиданности я чуть не подскочил. Ты как, не сильно я тебя приложил? Позади меня, белозубо усмехаясь стоял Гюрза. Да иди ты! буркнул я беззлобно. На самом деле, Гюрза в качестве постоянного спарринг-партнера это едва ли не лучший вариант. Представляю, если бы ко мне приставили зубра или кого-нибудь из других бойцов Чингиза с первых дней, враждебно настроенных к нам. Да, меня бы, наверное, на носилках с тренировочной площадки уносили бы каждый вечер. А Гюрза неплохой, в общем-то, парень. И дерется, пусть и объективно лучше меня, но не критично. Для обучения это идеально. Да ладно, не злись. Ты ж сам пригнулся неудачно. Я-то в грудь метил. Проехали. Чего тебе? Шеф тебя вызывает. У него кабинет в главном корпусе на втором этаже, прямо напротив выхода с лестницы. А ему что надо? Я-то откуда знаю, но на твоем месте я бы не заставлял его ждать. Я нехотя поднялся и напоследок, взглянув на Эдж, уже занявшую позицию для стрельбы, потопал к главному корпусу. Дверь в кабинет Чингиза на фоне обшарпанных стен смотрелась инородной вставкой. Новенькая, современная, с полупрозрачными вставками из матового стекла. Обстановка внутри тоже была подстать. Ремонт здесь явно был капитальный. Наверное, стены, пол и потолок предварительно пришлось обдирать до бетона. Судя по тому, что я увидел, в интерьерах начальник лагеря предпочитал минимализм. Никаких украшательств, ярких пятен, нефункциональных элементов мебели. Диваны, два кресла прямоугольной формы, небольшой рабочий стол, сейф в углу, полки с какими-то книгами и огромный Полутораметровый экран на стене. На экране без звука шел яркий динамичный ролик с гладиаторскими боями. Артер. Кажется, знаменитая арена Алого Круга. Сам я там не бывал, но в разных промоматериалах по игре она фигурирует довольно часто. И интерьер там узнаваемый. А бойцы? Ба, да это же Крушитель, собственной персоной. Сам Чингис развалился в одном из кресел, забросив ногу на ногу, на гладком полированном подлокотнике под дерево стоял стакан с подтаившими кубиками льда на дне и початая бутылка какого-то алкоголя. Судя по цвету виски. Чингис наблюдал за боем, поглаживая кромку стакана кончиками пальцев. «Садись!» – бросил он мне, указывая на соседнее кресло. Сидение поначалу показалось жестковатым, но за счет формы было чертовски удобным. Я откинулся назад, устроив руки на подлокотниках, и тоже увлекся происходящим на экране. Соперник крушителю достался подстать. стать. Тоже здоровенный, запакованный добровей в броню воин. Но последнее слово, похоже, все равно будет за главой легиона. Очень уж напорист. Дерется с такой яростью, будто накануне победы в очередном виртуальном поединке, а собственная жизнь. Противник заметно техничнее, у крушителя вся ставка на превосходство в грубой силе. То есть, если быть точнее, на запредельные по нынешним временам статы и самую дорогую и прочную броню. Да и оружие он подобрал беспроигрышное, здоровенная двуручная колотушка, примерно как у нашего Данилы. С такой и фехтовать учиться не надо. Размах пошире да лупи со всей дури. Разок-другой попал и дело сделано. «Делали ставку на бой?» – спросил я. Чингис покачал головой. «Это старая запись. Бой был недели три назад. Да и никто уже не делает ставки в боях с Крушителем». «Разве?» «Он ни разу не проигрывал. И тех, кто соглашается выйти против него на арену, все меньше. Так что с точки зрения тотализатора, он неинтересная фигура». «Ну, непобедимых не бывает. Рано или поздно он где-нибудь облажается». Он большую фору набрал и продолжает набирать. Хотя ты прав, непобедимых нет. Не удивлюсь, если когда-нибудь ему надерет задницу какой-нибудь выскочка, о котором до этого никто и слыхом не слыхивал. Я пожал плечами. На экране крушитель как раз подвел схватку к логичной развязке. Шип противника с ног, а теперь методично добивал его размашистыми ударами сверху, будто дрова колол. Сентименты по поводу того, что лежачих не бьют, у него, похоже, напрочь отсутствуют. Вот ведь жестокий ублюдок. Что решил? Спросил Чингис, когда кадры боя сменились заставкой с логотипом Артера. По поводу... У нас был с тобой разговор, помнишь? Я вздохнул, скрывая раздражение. Чего за меня так уцепились-то? Неужели я для вас такой ценный кадр? Допустим. И что вам мне такого ценного? Чингиз задумчиво покачал в руке стакан, позвякивая остатками льда. Артар – довольно занятная штука, Стас, малоизученная с точки зрения психологии. Поначалу всякие эксперты пытались мерить его теми же мерками, что и компьютерные игры предыдущих поколений. Но уже сейчас понятно, что это ошибка. Они многого не предвидели. Например, никто всерьез не думал, что у новичков будет такой ступор в первых боях или что многие игроки настолько будут бояться виртуальной боли? Да, у меня и у самого что-то подобное было. Правда, мне Терехов с Берсом быстро мозги вправили. Чингис, понимающий, кивнул. Артер слишком реалистичен, и оказалось, что мало кто сходу может освоиться в нем. Потому что мало кто может сходу кого-нибудь мечом пырнуть. Я вот тоже не мог, я не убийца. Человек по природе своей убийца. Отрезал Чингис. «Просто мы живем в такое время, когда у большинства людей нет необходимости каждый день бороться за свою жизнь с оружием в руках. Поэтому выпустить кому-то кишки кажется запредельной жестокостью. А вот у любого нашего средневекового предка рука бы не дрогнула». «Наверное», — не стал спорить я. «И к чему вы клоните?» «К тому, что поначалу на коне были те, кто не боится крови и боли, и своей, и чужой». Это было огромным преимуществом, но ненадолго. В перспективе важно другое. Вперед вырвутся те, кто лучше понимает Артер, кто живет этим миром, для кого он не просто игра. А для вас? Он снисходительно хмыкнул и налил себе еще виски. Для меня это работа. Я уже слишком старый, циничен для того, чтобы всерьез воспринимать все эти турниры и битвы с чудовищами. Так что я просто делаю то, что умею. А вот ты, например, другой. «Да уж надеюсь», — брякнул я, тут же мысленно выругавшись на себя за дерзость. Но Чингис, похоже, пропустил мою реплику мимо ушей. «Тут как со спортом. С тем же футболом. Научить играть можно любого, но чемпионами становятся те, для кого футбол — это жизнь». «По-вашему, я настолько уж увлекся Артером? А по-твоему, нет?» Я не стал отвечать и отвернулся. Но в эскетичном интерьере кабинета и взглядом-то не за что было зацепиться. Только как назло на экране перед нами горела заставка Артера. Так что ты решил? Какого ответа вы от меня ждете? Огрызнулся я. Не хочу я ничего решать. Так не бывает, Стас. Ты либо со мной, либо против меня. Если со мной, можешь присоединиться к нашей поисковой группе уже в ближайшую игровую сессию. Ты бы нам пригодился в качестве разведчика. Слышал, ты здорово наловчился по деревьям лазить. А Терехов со своими неудачниками пусть дальше обезьян гоняет. И как я буду после этого выглядеть перед ребятами? А тебе не все равно? Через несколько дней это будет неважно. Все зависит от того, чего ты вообще хочешь. От жизни, куда собираешься двигаться. Вы прямо как мой отец, криво усмехнулся я. Тот тоже об этом регулярно спрашивает. Так правильные вопросы-то. И, кстати, хорошо, что напомнил. Найди Карима в медпункте. Он тебе снова подключит коммуникационный блок в НКИ. Я его уже предупредил. С чего вдруг такая щедрость? Я же еще ничего не решил. Чингиз вздохнул. Твой отец обратился в полицию с заявлением о твоей пропаже. Вот черт! Хотя чего я ожидал? Он ведь мне ультиматум поставил в прошлый раз. А я вместо ответа исчез и три дня на связь не выхожу. Но полиция-то меня по НКИ все равно запеленгует. Даже с выключенным коммуникационным блоком. Хотя бы по точке выхода Вейдас. А Чингис этого не хочет. Тут Тедж оказалась права. Ему ни к чему проблемы с законом. Так что все его кровожадные угрозы, которыми он сыпал в первый день, скорее всего блеф. Свяжись с ним, успокой, продолжил Чингис. Пусть отзовет заявление, лишнее внимание нам ни к чему. А потом опять мне связь вырубите? Может, хватит мне уже в субпроцессорах ковыряться? Техника тонкая. Больше вырубать не будем. И вообще, мы, возможно, не совсем удачно начали общение. У меня просто несколько предвзятое отношения к людям Терехова. Давай забудем. Типа начнем с чистого листа? Саркастично отозвался я. Вроде того. У тебя, мне кажется, тоже сложилось не совсем верное представление обо мне. Ты ведь считаешь меня каким-то злодеем. Да нет, я просто думаю, что ты мудак. Вслух мне, правда, не хватило духу этого сказать, да и ни к чему его злить. Просто воспринимай меня как работодателя, у которого есть отличная вакансия, с перспективой, с достойным заработком. К слову, свои 150 евро в день ты уже получаешь. Увидишь их на своем счету, когда твой НКИ опять подключат к интернету. Я кивнул. Но решение твое мне нужно уже сегодня. Третий раз заводить разговор на эту тему я не буду. Да и времени на это не остается. Так что ты решил? Ты мой человек или человек Терехова? Я тянул паузу сколько мог. Потом молча встал с кресла и направился к двери. Тоже неторопливо, чтобы еще потянуть время. Но в голове по-прежнему было пусто, как в дырявой бочке. Не то, чтобы я колебался с принятием решения. Вот только сам ответ все не мог сформулировать. А от формулировки многое зависело. Я это чувствовал. Больше всего хотелось просто послать Чингиза куда подальше, но это выглядело бы глупым мальчишеством. Нужно что-то такое, чтобы он задумался, засомневался, чтобы не вышвырнул меня из лагеря тем же вечером, в конце концов. Наконец уже, держась за ручку двери, я обернулся. Вообще-то мой работодатель молчун, и по поводу перспектив и новых условий сотрудничества я лучше переговорю напрямую с ним. Чингис недобро усмехнулся. Ты слишком много о себе возомнил, мальчик. С какой стати шеф будет разговаривать с тобой лично? Твою судьбу и судьбу всей команды Терехова решаю я. «Ну, только не держите меня за дурака. Если бы вы действительно могли, вы давно бы расформировали отряд Терехова и выпнули нас на улицу. Но, думаю, таких полномочий у вас пока нет. И то задание молчуна, над которым вы работаете, что-то вроде вашей последней проверки. Даже если и так, то что? А то, что проверку эту вы еще не прошли, так что не обольщайтесь раньше времени. А насчет молчуна...» Мы же с ним уже сыграли как-то партию в шахматы в «Жемчужном павлине» пару недель назад, когда я был еще совсем зеленым нубом. И уже тогда он был настолько заинтересован во мне, что встретился лично. А с тех пор я здорово прокачался. Если бы тот разговор состоялся сейчас, мы бы вели переговоры о совсем других условиях». Судя помелькнувший во взгляде Чингиза тени, он не знал о нашей встрече с Молчуном. «Это хорошо. Пусть проверит, если хочет». Я же подкину ему еще кое-что. Конечно, блеф чистой воды, но в сочетании с реальными фактами может сработать. К тому же я понял, почему вы лишили меня связи на эти дни. Вы наверняка знали, что после того, как я стал первым мастером воды на сервере, мне посыпались приглашения из разных гильдий. Но вы не учли другого. У меня и в игре есть чат-медальон, и мне в личку уже стучатся третий день. Да ты у нас оказывается на расхват? Натянуто улыбнулся он. «Не жалуюсь!» – отзеркалил я его улыбку. «Видите ли, в отличие от других ребят из команды Терехова, для меня стальные псы – не последний свет в окошке. Они-то боятся потерять свое место, я нет. Да, у меня пока нет своего эйдас модема но я только намекну, и найдутся люди, которые с радостью мне его купят, лишь бы я работал на них. Тот же Маворик, те же Корсары. Вы же уже знаете, что я знаком с Джонсом». Чингис молчал, пристально смотря на меня. Я же старался держаться расслабленно и уверенно, насколько это вообще возможно. Со стороны, наверное, смотрелось жалко. Я лишь сопляк в пропотевшей камуфлированной робе и с перебинтованной башкой, а напротив меня мордоворот в безупречном дорогом костюме и с немигающим взглядом убийцы. Но, кажется, он все-таки засомневался. Тема закрыта, прокаркал он. Но у меня к тебе последний совет. Не стой у меня на пути. Насчет этого не беспокойтесь. Нам с вами вообще не по пути. Я закрыл за собой дверь, дошел до лестницы и только тогда с облегчением выдохнул. Да уж, назад дороги нет. Мангуст раздразнил кобру. Теперь весь вопрос в том, хватит ли ему силенок и скорости, чтобы перегрызть ей хребет.